Глава 48. Рьяна. Даниэль рванулся вперёд, явно собираясь действовать на опережение, но я едва успела его остановить. «Подожди», — воскликнула я, поймав Даниэля за руку. «Мы не можем...» «Не можем напасть?» — вспыхнул он. «А то, что они уже успели выложить, другую команду тебя не волнует?» «Конечно, волнует. Но если ты сейчас на них нападёшь первым, то будешь ничем не лучше. Ты понимаешь, чем это может для нас закончиться? Дисквалификацией — это раз. Проблемами с руководством — это два». «И мы, как нормальные люди, не должны атаковать первыми». Дракон вновь дёрнулся, но я только приникла к стене и жестом поманила его к себе. Даниэль повиновался. «Выход тут только один», — протянул он. «Кто-то пошёл не по своему пути». «Думаешь, мы?» — уточнила я. «Вряд ли», — покачал головой дракон, недовольно кривясь. «Смотри». Одна из стен выглядела весьма странно, как будто её пробили магическим разрядом. Именно с той стороны и шагали наши противники. «Рьяно!» — прошепел Даниэль. «Ещё пять секунд, и они войдут в зону этого магического активатора, и тогда им будет открыта дорога к выходу, а мы застрянем здесь, в лабиринте. Мы можем бежать быстрее», — отметила я. «Насколько быстрее? Они догонят нас чарами». Я прижалась к стене. От неё веяло холодом антимагии. Вероятно, за ней всё ещё тянулся антимагический коридор. «Бежим», — шепнула я. «Только быстро». Даниэль закатил глаза. «Наверное, если бы он не был настолько уверен в своих силах и в том, что обязательно отразит любой возможный удар». но я надеялась, что обойдётся без этого». «Вдоль стены», — шепнула Даниэлю. «И как можно быстрее». Мы помчались вдоль высокой стены, изредка цепляя её плечом. Мистер Мурс тошно з а м я к а л но я опять не поняла, что он хотел сказать. Наши противники наконец-то нас заметили. Краем глаза я увидела, как один из них, остановившись, зажёг пульсар. Несколько искор боевого заклинания сорвались с магического перстня. «Не останавливайся», — крикнула я Даниэлю, когда он попытался вскинуть руку и активировать щит. Дракон хотел запротестовать, но почему-то не стал со мной спорить. Только ускорил бег. Искры почти достигли цели, но погасли буквально в нескольких сантиметрах от нас. Здесь всё ещё действовала а н т е м а г и ч е с к а я зона, и магия умирала, пересекая едва заметную черту. Наши противники поняли это не сразу. Ещё несколько атакующих заклинаний ударило по нам, но ударная волна была совсем слабая. Мне обожгло магией руку. Наверное, в полноценном варианте силовая вспышка должна была и вовсе нанести серьёзный ущерб. Впереди уже виднелся узкий проход. Там, я чувствовала это по стремительно нараставшему жару магии, заклинания уже должны были действовать в полную силу. «А здесь так быстро, как только сможешь», — выпалил Даниэль, подтверждая мое предложение. «Давай». Я буквально вылетела наружу, успела упасть на траву, оглянуться и увидела, как несколько ярких, а будто звёзды искр пересекают пространство. Даниэль свалился прямо на меня. Магические вспышки ещё осветили пространство над н а м и я зажмурилась, невольно втягивая голову в плечи. Что-то загремело, а потом вдруг стало тихо-тихо. Проход захлопнулся. «Кажется, первый этап испытания пройден», — прошептала я. «А они?» «Остались в проходе, думаю», — ухмыльнулся дракон. Он даже не думал с меня слезать, явно полагая, что всё происходит именно так, как надо. Я лишь раздражённо оттолкнула его в сторону и встала на ноги. «Руки не распускать», — раздражённо предупредила Даниэля. «И нам, кажется, пора выполнять второй этап, если ты всё ещё хочешь выиграть».